А вы кто такие? Мы рысники-разведчики! А почему вы же в руках держите? Чтобы следов не оставалось! <связь> <связь> Приходит крутой бизнесмен со своей барыцней в ресторан! Садятся за столик, к ним подходит официант! Что будем кушать? Ну, короче, мне биф стекс! Угу. Здоровый такой соба, такой соба! Зазаренный сверху, а внутри соп с крови. Ну, короче, соп гласный киса без mm -hmm. секс английской Так, как, э -э, вы что, не читаете газет? А чё? А как то ну, бешеная корова? А бесанная корова пусть типа сама себе заказывает, чё? Берримор? Да, сэр. Что у нас сегодня на обед? Солянка, сэр. Почему не овсянка? Подлянка, сэр. <свят> Шоу сапилявых. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, слово милиция имеет песком русское происхождение это просто сокращение от слов милые лица меня еще Никто не улетел в жестокости. Ни одна живая душа!